Она до сих пор помнила, как он мелко-мелко дрожал, колени, казалось, его не слушались, помнила, как было страшно ей. Сейчас она уже не могла припомнить, чего боялась тогда. Обрушившихся на нее чувств, того ли, что, возможно, не так отвечала на ласки, или того, что теряла голову. Его губы были сухими и теплыми. Позже он часто писал о той «желтой софе», Сова постоянно присутствовала в его письмах. Таинственный материальный предмет, напоминающий о нематериальном. В перемешку с чосеровскими вздохами, доносившимися словно из рыцарского романа. «Увы, Эмилия моя! Увы, в разлуке ты и я! Увы, царицы сердца!» Он опустил и начало, и конец этого плача. «Увы, кончина! Увы, Эмилия моя! Увы, в разлуке ты и я!» Увы, царица сердца и жена. И она до сих пор временами твердила про себя. Увы, царица сердца и жена. Только его женой она не стала. Бедный Артур. Бедная Эмили, которой нет больше. Девушка с длинными темными локонами и белой розой в волосах. Все осторожные объятия так растревожили ее тело и мысли, что на целых два дня пролежал в постели, хотя его краткий визит длился жалкие две недели. Из своего укрытия она писала ему записочки на очаровательно неумелом, его слова, итальянском языке. А он терпеливо исправлял ошибки и возвращал листок ей, пометив его там, где запечатлел поцелуй. — Бедняжка, тебе плохо. Поверь мне, я сочувствую твоим страданиям от всего сердца. «Благородный рыцарь Артур». Миссис Гэрншоу не обращала внимания на узоры Софы. Она рассказывала Эмили и Софи Шике, которая устроилась рядом на скамеечке для ног, о своем горе. «Она была такой крепенькой, миссис Джесси, так бодро размахивала ручками и сучила ножками, так спокойно смотрела на меня, в ее глазках светила жизнь». Муж говорит, что нельзя так привязываться к малышкам, потому что им совсем недолго быть с нами. Но как не привязаться? Это ведь так естественно. Они растут у меня под сердцем, а я со страхом и трепетом чувствую, как они шевелятся. Они стали ангелами, миссис Гэрншоу. Иногда я в это верю, но иногда воображаю разные ужасы, «Расскажите, о чем вы думаете постоянно, и вам станет легче?» — сказала Эмили Джесси. «Мы, те, кто ранен в самое сердце, переживаем из-за других. Нам предназначено нести чужое горе. Мы плачем вместо них. В этом нет ничего постыдного». «Я рождаю смерть. Мысль эта постоянно тяготила, миссис Гэрншоу». Она хотела еще добавить, «я сама себе внушаю ужас», но передумала. Ее неотступно преследовало воспоминание о сведенных судорогой маленьких ручках, о жесткой, холодной, мертвой постели. «Мы одинаковы, живые или мертвые, или безразлично, как грецкие орехи», — сказала София Шики. Она словно воочию увидела маленькие скрюченные тельца в маленьких ящиках, похожие на мертвые белые дольки орехов в коричневой кожуре, увидела слепое острие, похожее на головку червя, прибивающееся к свету и веселой листве.